Глава 7. Загородная резиденция шейха оказалась действительно роскошной. Помимо парка, здесь была еще зона отдыха с двумя бассейнами, несколько многоярусных фонтанов, вокруг которых с важным видом бродили самые настоящие павлины с пестрыми пышными хвостами. После прогулки Зейн решил устроить мне экскурсию по дворцу, который действительно оказался огромным. Несколько зданий, Множество этажей, невероятное количество комнат и апартаментов. Многочисленные залы поражали роскошью. Здесь повсюду были антикварные предметы мебели, различные золотые вещи, живые цветы и пестрые ковры. У меня возникло ощущение, что я нахожусь в одном из музеев. Молча рассматривая зал за залом, поймала себя на мысли, что они похожи. В какой-то момент, посмотрев на своего спутника, констатировала факт. «Видимо, ты очень богат». «Моя семья – одна из самых влиятельных в мире», – послышалась в ответ. «Это я уже поняла». «Влада, ты считаешь, что деньги – это плохо?» Насмешливо поинтересовался мужчина. «Нет», – качнула головой. «Это стабильность, уверенность в завтрашнем дне». Возможность позволить себе любую прихоть. Но, если честно, меня поражает твой дом. Почему? Потому что каждая вещь здесь безумно дорогая. И все очень красивое, но безликое и холодное. Ты права. Внезапно согласился Зейн. Тут нет домашнего уюта и тепла. Но в этом месте часто проходят официальные встречи. Именно поэтому все так. Поверь. «В моем дворце в своих покоях ты сделаешь, как захочешь». Понимая, что именно сейчас наступил подходящий момент, вздохнула. «Зейн, я не хочу жить в твоем дворце». «Ты опять начинаешь?» Мужчина нахмурился. «Я просто не готова быть одной из...» «Не смогу ежедневно встречаться с твоими женщинами». «Пойми...» Глядя на каждую из них, я буду размышлять над тем, сколько раз та или другая побывала в твоей кровати. А супруга? Ты хочешь, чтобы мы стали подругами и мило общались по вечерам? Это такое унижение быть любовницей. Мой голос задрожал, хотя я пыталась говорить спокойно. Просто действительно свою жизнь в гареме мне представить было сложно. Все казалось неправильным. Тш. Зейн подошел и крепко обнял. «Влада, все будет так, как ты захочешь. Куплю тебе отдельный дом. Будешь жить там». «Правда?» — подняла на него взгляд. «Правда», — подтвердил он. «Я сегодня же дам распоряжение, чтобы начали поиски. Кроме того, нужно подобрать охрану, прислугу». В ответ кивнула прекрасно понимаешь, что в моей ситуации получить согласие на отдельное жилье уже большая удача. А от стражей многочисленных шпионов никуда не деться. Это я уже прекрасно знала. «Мебель выберем вместе. А еще найму дизайнера. Сама решишь, каким будет наш дом». Продолжил мужчина. Я сделала вид, что слово «наш» не заметила. Если честно... Очень надеялась на то, что, как правителю с многочисленными дамами, Зейну придется много времени проводить в своем дворце. И, возможно, ему просто некогда будет уделять мне внимание. «Хорошо», – кивнула в ответ и уточнила. «А что там?» Меня привлекла мраморная лестница, возле которой стояли два охранника. Этот дворец по традициям делится на мужскую и женскую половину. «Там мои апартаменты», — пояснил Зейн. «Дам туда не пускают?» «Только если я приглашу их. Хочешь посмотреть?» «Нет», — качнула головой, меньше всего желая оказаться в мужской спальне. «Почему?» Мой собеседник бросил на меня вопросительный взгляд. Промолчать было невозможно, и я без зазрения совести солгала. «Если честно, я очень устала». «Да-да, конечно!» Зейн взял меня за руку. «Я провожу тебя!» Прикусив губу, последовала за ним, искренне надеясь, что у мужчины хватит ума и такта, чтобы не настаивать на совместном проведении ночи. Я просто была к этому не готова. Да и была бы рада, если бы мне удалось в ближайшее время избежать близости с шейхом. Мой спутник провел меня на этаж. Галантно открыл дверь и улыбнулся. Вот мы и на месте. Я вошла в спальню. Зейн зашел следом и плотно закрыл дверь. Резко повернувшись, изумленно приподняла брови. Влада. Моя Влада. Мужчина обнял меня и прижал к себе. Больше всего на свете я мечтаю вновь ощутить сладость твоих губ. Почувствовать податливость тела, шелковистость кожи. Но знаю, ты пока не готова. Так? «Да. Не стала скрывать очевидное. Ты мое прошлое». «Нет». заин нагнулся и прошептал. «Я твое будущее, родная. Только так и никак иначе». А затем он прижался к моим губам, не давая ни шанса на отступление. И я расслабилась, подумав, что небольшая уступка сейчас позволит мне намного больше получить в дальнейшем. Зейн должен мне поверить. Наш поцелуй оказался пылким, очень нежным, а еще весьма головокружительным. Мое тело помнило ласки этого мужчины, и отрицать очевидное я не могла. С трудом отстранившись, Зейн, тяжело дыша, вздохнул. — Ты сводишь меня с ума. Одно твое слово, и я останусь. Качнув головой, промолвила. — Спокойной ночи. «Коварная!» — раздался смех в ответ. «Но я умею ждать. И поверь, возьму все, что ты мне задолжала за годы твоего бегства». Погладив меня по щеке, Зейн резко вышел. Плотно закрыв дверь, медленно опустилась на пол. Подтянув колени к груди, обхватила их руками и вздохнула. На душе было ужасно паршиво. Сердце рвалось домой, к дочери и к маме. Я безумно по ним соскучилась. А еще очень переживала, ведь никогда на столь длительное время не оставляла их одних. Как они там? Как справляются? Увидимся ли мы когда-нибудь? Может, все-таки сказать Зейну о дочери? Нет, нельзя. Алинка тут же станет предметом шантажа. Ведь он обязательно предъявит свои права. Мысли хаотично метались в голове. И с каждым мгновением моя тревога нарастала. Мне стало понятно, что если в ближайшее время не поговорю с мамой, то сойду с ума. И я решила, что завтра приложу все усилия для того, чтобы Зейн дал мне телефон и позволил позвонить. Вытерев слезы, поднялась и подошла к кровати. На подушке лежала красивая шелковая кружевная сорочка белоснежного цвета и халат, а еще новенький комплект белья. На тумбочке стоял кувшин с водой, ваза с фруктами и сладостями. Обо мне явно позаботились и предусмотрели все мелочи. Но ни есть, ни пить не хотелось. Поэтому, переодевшись, сразу забралась в постель. Как уснула, не помню. Просто едва голова коснулась подушки, сон моментально окутал меня. Наверное, так и отреагировал мой организм на произошедшие события. Утром меня разбудил тихий шорох. Подскочив, открыла глаза и испуганно огляделась. «Прости!» – незвиняющимся тоном прошептала Зухра. «Я не хотела тебя будить!» «Что-то случилось!» Сонно-щурясь хмуро посмотрела на нее. «Шейх приказал приготовить для тебя одежду!» «Одежду!» Заинтересовавшись, встала с постели и подошла к женщине. Зухра чуть отступила в сторону, позволяя поближе подойти к шкафу. Для меня приготовили платье цвета пепел-розы. Оно было с длинными рукавами, до самого пола и абсолютно закрытым. В дополнение к нему шел красивый широкий легкий палантин, расшитый необычным орнаментом. «Какая прелесть!» – невольно воскликнула я, прикоснувшись к платку. «Я рада, что тебе понравилось!» Женщина улыбнулась. «Он будет тебе к лицу. Сегодня помогу его надеть, а потом саму научу, как правильно носить хиджаб». «Что?» – уточнила в ответ, посчитав, что ослышалась. Но когда Зухра повторила, невольно отрицательно качнула головой. Но «Ну уж нет, я на себя паранжу надевать не позволю». «Не путай понятия», – промолвила моя собеседница. «Нельзя появляться на людях с непокрытой головой, как и показывать оголенные части тела, лодыжки, плечи, шею. Это стыдно?» «Кому стыдно? Мне не стыдно. И вообще передайте Зейну, что я подобное надевать не собираюсь». «Влада», – женщина вздохнула, – «нравится тебе или нет, но придерживаться традиционных правил придется. Пойми. Шейх просто не позволит покинуть дворец, если ты не будешь нормально одета. Хотелось закричать от бессилия, затопать ногами. Только в глубине души я понимала, Зухра права. Даже много лет назад Зейну всегда не нравились мои короткие юбки, обтягивающие топики, и со временем подобные вещи постепенно покинули мой гардероб. Сейчас же я понимала, что мне придется или отказаться от поездки, Или согласиться?» Собственно говоря, выбора не было. Вздохнув, махнула рукой. «Ладно, платок так платок». «Вот и умница». Кивнув, подхватила халат и потопала в ванную комнату. Зухрана открытой двери настаивать не стала. И это говорило о том, что Зейн немного успокоился и отменил свой приказ. Довольно улыбнувшись, направилась в душевую кабину. Когда я вышла, в спальне уже никого не было. На небольшом столике стоял мой завтрак. Восточные сладости опять были представлены в ассортименте. Все оказалось вкусным и весьма калорийным, но руки невольно тянулись то к одному, то к другому. Я невольно подумала о том, что если буду завтракать так ежедневно, то очень быстро поправлюсь. А этого допускать было нельзя». Зухра появилась, едва и допила кофе. «Готово. Шейх уже ждет». «Да». Кивнув быстро надела платье и шагнула к зеркалу. «Да, оно было красивым. Кружевные ставки вокруг горловины и по краю рукавов смотрелись весьма оригинально. Только вот я чувствовала себя не в своей тарелке. Казалось, что в отражении кто-то другой, лишь отдаленно напоминающий меня». «Ты такая красавица!» цокнула женщина, а потом кивнула на пуфику зеркала. «Присаживайся!» Зухра взяла в руки расческу. А дальше началось какое-то чудо, иначе и не скажешь. «Прятка в сторону, прятка в другую, поворот, еще один!» Я завороженно следила в зеркальном отражении за каждым движением, даже не понимая, чего ожидать в конце. И результат меня, конечно, поразил. Это была фигурная коса сложного плетения, украшенная многочисленными заколками со сверкающими камнями. «Нравится?» — уточнила женщина. «Да!» — кивнула в ответ. «Невероятная красота!» «Ну а теперь платок!» В душе скривилась, но виду не подала. Зухра ловко взяла палантин, развернула, и вскоре все мои волосы были полностью скрыты. Чтобы хиджаб держался, женщина с одной стороны закрепила его изящной заколкой. «Ну вот и все», – довольно сообщила она. «Все сделано согласно правилам». Шагнув к зеркалу, пристально оглядела себя и застонала. «Наверное, когда девочка с рождения видит в такой одежде маму, бабушку, окружающих женщин» то у нее и мысли не возникают, что может быть по-другому. Я же была из другого мира, и невольно хотелось стащить палантин с головы, укоротить платье и сделать его более открытым. «Красавица!» — шепнула Зухра. «Я в этом одеянии жару просто не переживу!» Простонала в ответ. «Не переживай, все будет хорошо. А сейчас иди, шейх ждет!» И женщина подтолкнула меня к двери. Зейн в ослепительно-белоснежных брюках и льняной светлой рубашке сидел в гостиной и, что-то внимательно рассматривая в своем телефоне, пил ароматный кофе. Приятный запах окутал все вокруг дурманя голову. Замерев на пороге комнаты, молча наблюдала за мужчиной. За те годы, что мы не виделись, он стал еще более брутальным и мужественным. Если раньше Зейн предпочитал легкую небритость, то теперь носил аккуратную бороду, которая была ему к лицу. Он, как и многие восточные мужчины, обладал красивой внешностью. Отрицать этого было нельзя. В свое время Зейн скружил мне голову, заставил поверить в сказку. Влюбил в себя так, что стал целой вселенной. Я ничего не замечала и ни о чем другом не думала а самое главное, никого не слушала. Только вот сейчас, глядя на него, прекрасно понимала, между нами огромная пропасть. И она настолько велика, что нам ее никогда не преодолеть. «Моя звезда! Ты невероятно красива!» Зейн наконец-то заметил меня. Отложив в сторону телефон, он поднялся и спешно подошел ко мне. В его взгляде читалось неподдельное восхищение и некий восторг. Коснувшись моей щеки, он прошептал. «Ты словно роза пустыни. Мой уникальный цветок. Услада для усталого сердца и глаз. Сладкий нектар, вызывающий зависимость. Моя жизнь и моя погибель». Зейн наклонился и осторожно прикоснулся губами к моим губам. Поцелуй вышел быстрым, невесомым. И невероятно нежным. «Роза пустыни? Разве там растут цветы?» Уточнила я, удивившись подобному сравнению. «Растут. Но розы и песков называют редкий уникальный минерал. Он образуется в некоторых пустынях при определенных метеорологических условиях. Дождь, жара и ветер создают природный шедевр. Каждый цветок неповторим. Он имеет свой размер. «Форму и цвет», — пояснил Зейн и, заглянув мне в глаза, улыбнулся. «Ты моя роза, только моя, красавица». В ответ промолчала, отведя взгляд в сторону. Сладкие речи мужчины совершенно не трогали, потому что я прекрасно помнила и о жене, и о гареме, и о том, что по факту из меня сделали пленницу. «Тебе безумно идет этот наряд!» Зейн довольно улыбнулся. «Ты такая красивая!» «Знаешь, чувствую себя в нем весьма непривычно», — призналась в ответ. «Я думаю, очень скоро ты оценишь его по достоинству. Ты завтракала?» «Да». «Тогда мы можем ехать». Зейн забрал со стола телефон, а потом подставил мне локоть. Едва взяла его под руку, он направился к выходу. Во дворе дворца нас ждал кортеж из четырех тонированных машин. Зейн подошел к ближайшему автомобилю. Темноволосый мужчина, закованный в строгий темно-серый костюм, услужливо распахнул для нас дверцу. Мой спутник помог сесть мне, а затем расположился рядом. К моему удивлению, в салоне между шофером и пассажирами была перегородка, которую водитель сразу поднял, едва сел за руль. Как только машина тронулась, в салоне заработал кондиционер, даруя прохладу. «С чего бы ты хотела начать?» – уточнил Зейн. «Не знаю». – пожала плечами. «А куда мы едем?» «В город. Там много торговых центров, салонов и всего того, что порадует тебя. Я хочу видеть радость в твоих глазах». «Правда?» – вопросительно посмотрела на мужчину. «Конечно. Даже не сомневайся в этом. Скажи, чего бы тебе хотелось больше всего?» Не вижу в этом смысла. Качнула головой. Все равно ты скажешь нет. И я уверена, что так и будет. Неужели обрести свободу? Мужской взгляд потемнел. Опять за старое. Влада, сколько можно? Зейн начал злиться. Я это прекрасно поняла и решила схитрить. Нет. Ты же явно дал понять, что мое место рядом с тобой. Влада. «Рад, что ты осознала это и приняла. И теперь мне вдвойне интересно, какое же у тебя желание?» Выдержав паузу, подняла взгляд на мужчину и тихо промолвила. «Я очень скучаю по маме. А еще безумно волнуюсь за нее. Ведь она уже в возрасте, и всякое может случиться. Сердце рвется на части. Мне хотя бы услышать ее голос, чтобы найти покой». Глаза наполнились слезами. «Ведь я говорила правду». Отвернувшись, смахнула слезы и глубоко вздохнула. «Влада!» Зейн коснулся моей руки. «Я и подумать не мог, что между тобой и матерью такая связь. Хочешь, мои люди привезут ее сюда?» Услышав это, замерла. Подобное мне и в голову прийти не могло. «Мама и Зейн не должны встретиться никогда, ведь тогда он узнает о Балинке». Что скажешь, любимая? Мне бы этого очень хотелось, но у мамы возраст, давление, больное сердце, и перемена климата может просто убить ее. К сожалению, здесь очень жарко. Я хочу, чтобы она жила в спокойствии и как можно дольше. Зейн приобнял меня за плечи и притянул к своей груди. Родная, родители действительно много значат для нас. И Лишь потеряв это, осознаешь. Я не монстр, и сегодня вечером ты сможешь поговорить с мамой. Правда? Да, но только в моем присутствии. Спасибо. Улыбнувшись, Мазнола поцелуем по мужской щеке и вновь прижалась к его груди. Зажмурившись, мысленно возликовала. Ведь смогла добиться того, чего хотела. Это была моя первая маленькая победа. Мужчина благосклонно погладил меня по голове, как бы демонстрируя, что доволен моим поведением. Этот жест заставил опешить. Я почувствовала себя некой зверушкой, которую любят, заботятся, балуют, но при этом не забывают периодически воспитывать и напоминать, кто тут хозяин. В каждом движении мужской ладони чувствовалось превосходство. Зейн ласкал меня, словно домашнего питомца. Но этого даже не осознавал. Мне стало так противно, что я невольно отстранилась. «Влада?» – мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Что-то не так?» Улыбнувшись, тихо промолвила. «Что-то так душно. Бесконечная жара очень утомляет». «В салоне работает кондиционер», – напомнил мой спутник. «Все равно организм никак не может привыкнуть к смене климата». А еще этот платок на голове. Скажи, я могу его снять? Только когда ты находишься на территории дома, где тебя не видят посторонние. Запомни, в этой стране придерживаются строгих правил, которые соблюдают все. За нарушение идет весьма жесткое наказание. Женщина должна быть одета в соответствии с традициями. Никаких обнаженных частей тела обтягивающей и полупрозрачной одежды. Обязательно платок на голове. Замужние дамы по желанию супруга носят чадру или никаб. А есть и такие семьи, где девушки надевают бурку или паранджу. Многие названия вещей я слышала впервые, и они мне ни о чем не говорили. Моя религия требует от женщин скрывать волосы и скромно одеваться, чтобы не выделяться и не подчеркивать особенности фигуры. Продолжал Зейн. Наши мужчины весьма ревнивы. Женская красота принадлежит мужу, и нельзя ее показывать каждому встречному. Я закрыла глаза, едва не застонав. Чужая вера, чужие правила, чужая жизнь. Все это было так сложно и непонятно, а еще все внутри сопротивлялось этому. «Да, у каждого народа свои традиции, но мне их сейчас буквально навязывали, не оставив права выбора». «Зейн», — посмотрела на своего собеседника, — «в этом вопросе нам придется искать какой-то компромисс, потому что я так жить не смогу». «Есть вещи, которые не обсуждаются», — Послышалось в ответ. «Если покидаешь стены дома, то должна быть одета скромно». Сейчас купим несколько платков, а Зухра научит тебя их правильно завязывать. Поверь, красивый палантин только добавит изюминку образу. Да, необычно для тебя, но вскоре сама поймешь, как это удобно. «Хорошо», – кивнула в ответ. «Безумно хотелось высказать Зейну все, что я думала по этому поводу, но в данный момент мудрее было промолчать. Скандал ни к чему не приведет». Лишь разозлит мужчину. Машины тем временем подъехали к огромному торговому центру. Я сразу отметила, что на улице многие женщины в темной одежде были закутаны с головы до ног. Здесь действительно никто не носил открытых пестрых вещей. Даже молодые девушки предпочитали спокойные и тусклые оттенки. «Это один из крупнейших торговых центров», — пояснил Зейн. «Кстати». «Здание принадлежит моей семье». Я просто кивнула, подумав, что данная информация мне абсолютно неинтересна. Мужчина, взяв меня за руку, направился к входу. Многочисленные охранники последовали за нами. Едва мы вошли, я услышала тихую восточную мелодию, льющуюся из динамиков. От прозрачных витрин со всех сторон, в которых отражались блики света, невольно закружилась голова. В воздухе почему-то царил аромат выпечки и специй. А потом я заметила несколько кафешек. Правда, в них сидели в основном одни мужчины. Женщины с многочисленными пакетами бродили по бутикам. Многие были с сопровождением. «Здесь ты найдешь все необходимое», промолвил мой спутник и направился к ближайшему магазину. Несмотря на желание Зейна привить мне любовь к закрытым балахонам, Я все-таки купила себе пару привычных джинсов. Несколько футболок, сарафан, шорты. Затем мы наткнулись на бутик палантинов. Тут уже выбирал мой спутник. И в результате я стала обладательницей огромного количества платков. Потом пришел черед обуви, белья, всяких женских безделиц, которые необходимы каждой даме. На одном из этажей располагался ювелирный салон. Зейн решительно направился к нему. «Мне там ничего не надо». Попыталась остановить его. Мужчина повернулся и качнул головой. «Зря ты так думаешь. Не спорь, не надо. Идем». Я никогда не видела столько золотых украшений. Это был не просто магазин, а нечто большее. Здесь продавались странные многоярусные диадемы, дизайнерские колье кольца, всевозможные браслеты и сережки, которые вызывали неподдельное восхищение. Едва мы вошли, к нам подошел невысокий мужчина, сотрудник салона, в белоснежных одеяниях. Чуть поклонившись, он что-то вежливо спросил у Зейна. Мой спутник ответил коротко и отрывисто, а потом бросил на меня беглый взгляд. Так как мужчины разговаривали на чужом языке, я не поняла ни слова. Тем временем сотрудник магазина поспешил к витринам и стал доставать одно украшение за другим. От многочисленных нулей на ценниках я опешила. Зейн подвел меня к зеркалу и, встав позади, шепнул. «Примерь. Моя женщина должна выглядеть как королева». Я посмотрела на ювелирные украшения и мысленно вздохнула. Зейн словно пытался купить меня. Только вот ни он, ни его подарки мне были совершенно не нужны».